Бойцы толкают друг друга щитами, пытаются достать кинжалами. Копья и алебарды бесполезны, слишком тесно сцепились. Нас гораздо больше, но численность здесь не решает. Руки чешутся пустить в дело штучку, но таким как я в подобную свалку дороги нет. Там латы нужны, шлемы прочные и глухие, чтобы рваться дальше, дыша врагу в лицо, получать удары, не поморщившись.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 наказывая за бунт, спровоцированный криками священника. Мы ничем не могли им помочь, потому что люки были закрыты. Крепкие доски, на совесть сколоченные, плохо поддавались топору. Но вдруг один, тот что на корме, распахнулся сам, и из него на палубу хлынула легкая пехота. «Мои старые знакомые, людоловые Первые демы, с которыми столкнулся. «Ох, и в сласть они меня тогда по лесам погоняли!»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 И потом, когда часть сумела вырваться. Людей обливали с ног до головы, затем они ныряли в извергающие дым люки, чтобы вскоре выскочить с пустыми ведрами и, надсадно кашляя, помчаться за новой порцией воды. Я понял, что пожар пошел вниз, уже попрощался с трофеем. Но Саид не сдавался. Закрыв все люки, кроме одного, он приказал снаружи забивать отверстия для весел, смоченной парусиной, не давая огню воздуха.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 Был здесь беспечный дим, да весь вышел. Нашего набега теперь долго не забудут, и сюда, если и соваться теперь эскадрой, то только при наличии авианосцев не те у нас силы, не те. Погода, начав ухудшаться днем, к вечеру разразилась штормом. Не страшной бурей, ломающий мачты, но все равно неприятно. Ветер, ревущий среди канатов оснастки, раскачивающаяся палуба,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 А вдруг и впрямь убивать начнёт. Что, если все его действия – лишь часть хитроумного плана? Отвёл от себя подозрение, якобы сразу во всём признавшись, а потом выждал удобного момента. «Да я почти рад буду, если сдохну! Ох, и мутит меня!» Не сдох. Нюх, получив ответы, скрылся в люке. Выдержал экзамен на честного малого.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 Вот про Цавуса предатель зря упомянул. Эту сволочь я ненавидел больше, чем Гитлера, и одно упоминание поганого имени привело в ярость. Что? Хорек будет похохатывать, слушая, как глупо закончил свои дни беспечный страж? Да размечтался. Отродье карающих взмахнул коротким ножом, вогнал его в мою правую ладонь, пробив ее до планшира. Занес оружие для нового удара Но я с воплем ярости и отчаяния Вскинул свое тело Оторвал левую руку от опоры Метнул ее в горло ублюдка Испытав ни с чем не сравнимое наслаждение Почувствовал под пальцами податливый кадык Ухватил его будто клещами Дернул, уже срываясь в морскую бездну Увы, раненая ладонь не удержала тело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 Тогда я кое-как выкарабкался, но у меня хотя бы бревно было. Кстати, о бревнах. Сапоги будто свинцом налились. Чертыхаясь и захлебываясь, с трудом их стащил. Отпустил в свободное плавание. Такая же судьба постигла и куртку. Вот теперь точно, как в первый день. Штаны до рубаха, а вот и все имущество. Бревна очень не хватает. Но посмотрим правде в глаза —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 Продолжение следует...